Глава 56 т о х не знаю, не знаю», — с сомнением проговорила д ж и л и покачала головой. «Это Деккер?» Теннисон прижал палец к губам. д ж и л оглядела комнату. Никого и ничего. После ухода Деккера они были в полном одиночестве. «Но «Ну, э т интересно, где шепту н а н о с и т спросил Теннисон. «Не похоже на него. Совсем нас бросил». «Может быть, он отыскал своих родственников», — предположила д ж и л Деккер же сказал, что тут есть пыльники. Наверное, болтает с ними. Они ведь так давно не виделись. «Мне бы хотелось, чтобы он вернулся поскорее», — признался Теннисон. «Мне надо кое о чем спросить его». «Значит, ты чувствуешь что-то такое?» «Да, д ж и л чувствую». Они сели рядышком на диван. Комната как комната, ковер как ковер. Картины на стенах даже казались знакомыми. Если бы мысленно перенести эту комнату в Ватикан, то и там в ней все было бы на месте. Но все-таки тут было что-то чужеродное, пугающее, неприятное. Теннисон протянул руку, и Джилл взяла его ладонь в свои. Они сидели рядом, держась за руки, словно двое маленьких детей. Одинокие, неуверенные в себе, беззащитные перед лицом угрозы, т а я щ е й с я в уголках чужого пустого дома с привидениями. д ж и л хотела что-то сказать, но Теннисон крепко сжал ее руку. Она злотнула комок в горле и промолчала. И прошептала мгновение спустя. «Джейсон, Шептун вернулся. Он снова с нами». «Шептун?» — позвал Теннисон. «Я здесь», — ответил Шептун. «Простите, что покинул вас, но я нашел пыльников. Здесь есть пыльники, представляете?» — Иди к нам, Шептун, — позвала д ж и л Иди скорее. Давай поговорим в т р о ё м Шептун послушался. Скоро д ж и л и Джейсон почувствовали его присутствие в сознании. — Понимаешь, — начала д ж и л нам кажется, что тут что-то не так. д е к е р не тот, не такой. — Я не был уверен, что ты это заметила, — сказал Теннисон. — Но могу твердо сказать. д е к е р не тот, которого я знал в Ватикане. А ты что скажешь, Шептун? — Он не тот, д е к е р которого я знал, — согласился Шептун. — Он д е к е р но другой. — И еще он солгал нам, — сказала д ж и л Сказал, что не знал о Мэри, покуда мы ему не рассказали. Но это ложь, это невозможно. Центр уделяет огромное внимание своей безопасности. Мэри дважды проникала сюда, не подозревая, что она шпионка. Она просто делала свое дело. Первый раз они, может быть, ее и упустили, но второй раз они уж точно ее заметили, потому что применили к ней свою систему психологической защиты, чтобы отпугнуть. Конечно, они не разобрались, кто она такая, потому что кому пришло бы в голову бояться Мэри? «Да, ты права», — сказал Теннисон. Наверное, они собрали о ней кое-какую информацию, и, наверное, не слишком много. К тому же, явно не удовлетворительного качества, поскольку имели дело не с живой мэри, а с тем, что представляет собой слушатель, когда отправляется в другие миры и пространства. Но ты права, д ж и л Они знали о ней и кое-что получили таки. е И что бы они н е получили, это наверняка заставило их призадуматься. И судя по тому впечатлению, которое произвел на меня здешний Деккер, судя по тому положению, которое он тут занимает, Он наверняка должен был знать про это. Не наболтали ли мы Деккеру лишнего, Джейсон? Может быть, не знаю. Нужно же было что-то ему рассказывать. Может быть, поначалу мы и чересчур много ему рассказали. До того, как я стал примечать, что он какой-то не такой. Я это только почувствовал, не более. Но с Мэри он явно оплошал. Все остальное было в полном порядке, но тут промашку дал. И есть в нем что-то такое, чего не было в прежнем Деккере. Ты помнишь, что мы ему рассказали? Гораздо лучше я помню, что мы ему не рассказали. Мы ни словом не обмолвились о роботах, так что он, по всей видимости, понял, что Ватикан – учреждение, в котором работают люди. Мы не говорили также о религиозном уклоне изысканий. Мы не объясняли ему, откуда взялось название Ватикан. Мы не говорили ему, что Мэри думала, будто н а шла рай. Следовательно, можно надеяться, что он пребывает в убеждении, будто Ватикан – научное учреждение типа здешнего центра. «Даже если и так», – вступил в разговор Шептун, – «то это его наверняка потрясло. Ведь центр потрясло, я думаю». Представляете себе их удивление? Узнать, что в галактике есть еще один центр. Послушай, н ну о неужели нам действительно удалось попасть сюда так, что они об этом не знали? То есть не знали до тех пор, пока мы, так сказать, не ступили на твердую землю. Уверен. Но когда мы попали сюда, нас, естественно, обнаружили сразу. Первая же с о р о к а н о ж к а нас сообщила. Больше всего меня волнует то, что они уже наверняка сделали наши снимки, как бы ни называлось то, чем они занимаются. Следовательно, сейчас... они уже запросто могли реконструировать новых Джилл и Теннисона, кубоиды. «А слышать нас сейчас они не могут?» «Думаю, нет», — ответил Шептун. «Но здесь же есть пыльники. Значит, центру известно, как они ведут себя и как разговаривают». «Пыльников тут теперь уже мало осталось», — ответил Шептун. «А иногда их тут и совсем нет. Мой народ по сути дела к центру не относится. Они консультируют центр в случае появления чего-то нового, что может оказаться интересно для них. А что касается воссоздания пыльников, Я сомневаюсь, что им это удастся, ведь мы в конце концов всего лишь беспорядочная масса молекул и атомов. Значит, пыльники в каком-то смысле эксплуатируют центр. Можно и так сказать. Сотрудничества, во всяком случае, не было и нет. Мой народ слишком сильно рассеян по галактике. Жаль, что я доверился этому д е к е р у поначалу, посетовал т е н н и с о м Я так обрадовался, когда его увидел. Увидеть старого друга в таком неожиданном месте, я говорил с ним, как с прежним д е к е р о м И, конечно, был слишком откровенен. А потом понял, что этот совсем из другого теста. Любезный такой. д е к е р сроду таким обходительным не был. И потом д е к е р 2 солгал несколько раз. Я уверен, что солгал. Солгал, что ничего не слыхал о Мэри. Солгал, что информация о нем хранилась в файлах лет 100 пока его не воссоздали. А я уверен, что пузыри реконструировали его немедленно. Наверняка они безумно хотели узнать, что за существо свалилось на них из космоса. «Мне кажется, я понимаю, почему он так изменился здесь», — проговорила Джилл. «Целых сто лет?» а скорее всего все 200, он был подвержен воздействию Центра. Он сроднился с этим местом, принял здешнее воззрение, питал здешнюю информацию, философию. Не знаю, если тут какая-то общая философия, но мне почему-то кажется, что есть. Ему кажется, что с ним все в порядке, что он обрел свое место под Солнцем, назначенное судьбой. Он член, как он это назвал, Триады, кажется. Он в Триаде с этим пузырем, которого зовет Смоки. Он и еще этот дурацкий с н о п д е к е р 2 не тот человек, которым был когда-то. Ему, вероятно, пришлось сильно измениться здесь, чтобы выжить. И нельзя винить его за это. Он делал то, что был вынужден делать. Конечно, Джейсон, он совсем не похож на того Деккера, о котором ты мне рассказывал. Твой Деккер не пытался приспосабливаться. Ни к кому и ни к чему. Жил, как хотел. И плевать ему было на то, как живут другие. «Ты сказал отряда?» Спросил Шептун. «Если не ошибаюсь, это значит 3 д а это значит три». «Но ведь их больше, чем три», сказал Шептун. «Я считать умею. Их четверо». «Четверо?» «Да, четверо. И еще Попрыгунчик». «Попрыгунчик? Это что, та штуковина, вроде с м и н о г а которая там все время прыгала?» «Да, это он. Он часть Снопи и Деккера и Пузыря». «О, господи!» – прошептал Теннисон. н «Ну, н о откуда тебе это известно?» «Известно. Не знаю, откуда, но известно. В общем, Пузырь и Попрыгунчик очень тесно связаны друг с другом». «Давайте попробуем подытожить», – предложил Теннисон. «Мы здесь. Мы нашли это место, и это не рай. Нам нужно вернуться в Ватикан и рассказать, что это не рай. Но как мы можем это доказать? Просто сказать чепуха нам никто не поверит. А у нас нет времени околачиваться тут, искать вещественные доказательства. «Да, нам нужно уходить», — согласилась д ж и л ш е п т у н можешь отнести нас домой?» «А как быть с кубоидами?» «За них волноваться не стоит. Они найдут дорогу обратно, если захотят». «Думаешь, не захотят?» «А, понимаю. Они томились в доме престарелых и в кои-то веки выбрались на свободу». «Значит, мы должны думать только о себе», — резюмировал Теннисон. «Меня беспокоит только одно». Сколько времени уйдет на добывание доказательств и насколько опасно промедление. Как только пузыри в о с о з д а д у т другую д ж и л и другого меня, они могут нас прикончить. А новыми нами могут воспользоваться, чтобы проложить себе дорожку в Ватикан. Но почему обязательно так? – спросила д ж и л Мы тут сидим, дрожим, боимся пузырей. А может быть, все совсем не так обернется. Ведь этот центр и Ватикан заняты примерно одними тем же. А вдруг они захотят объединиться с Ватиканом? Представляю, в каком восторге будет Ватикан от подобного альянса. воскликнул Теннисон. «Это так, чтобы успокоиться немножко», — объяснила д ж и л и щ у соломинку. А чувствую на самом деле то же самое, что и ты. Очень-очень может быть, что они недобрые». «Во-первых», — сказал Теннисон. «Я заметил, что Деккер очень заинтересовался нашими слушателями. Много вопросов о них задавал. Он, правда, разглагольствовал о том, что, дескать, методика сбора информации у Центра более совершенна, чем у Ватикана. Ерунда. Ватикан на много световых лет ушел вперед. И эта шайка пузырей с удовольствием наложила бы свои грязные ру... Не знаю что, но наложила бы на слушателей. й н о послушай», — м е ш а л а с ь д ж и л о н и ведь уже давным-давно должны были знать о существовании Ватикана, задолго до нашего появления. Вспомни записи Феодосия. Там же четко и ясно написано, что разведывательный отряд пузырей посетил Ватикан». «Да, помню», — согласился Теннисон. «Я об этом думал. И еще о том, что Деккер-2 рассказал нам о методике сбора данных». Но разведывательных вылазок у пузырей великое множество. Они заставляют центр тонны информации. Они просто вынуждены относиться к собранным данным избирательно. Сразу изучают, видимо, только то, что представляется особенно важным. Так что не исключено, что информация о Ватикане до сих пор покоится в файлах памяти нетронутой. Ватикан ведь внешне не слишком впечатляет. Если пузыри до тех пор ни разу не видели роботов, то и не задумывались о том, каковы их возможности и способности. Насколько мне известно, Кроме людей в галактике ни одна цивилизация роботов не производит. Так что пузырям робот мог показаться просто машиной, грудой металла. Побывали они на харизме недолго, так что, скорее всего, это был всего-навсего одноразовый облет планеты. И еще, вспомните, в записях Феодосия сказано, что тот, кто смотрел на него, выражал взглядом искреннее презрение. Но это не более чем личное впечатление Феодосия, возразила д ж и л Нельзя на это полагаться. А я так не думаю. Робот-кардинал должен быть точен и проницателен. «Хотелось бы верить, что ты прав», — сказала д ж и л н у так что?» — спросил Шептун. «Вы хотите сейчас отправиться домой? Я готов перенести вас. Я и сам, честно говоря, не прочь вернуться». «Мы не можем вернуться просто так», — ответил Теннисон. «Мы просто обязаны добыть доказательства. Иначе будет просто пустая трата времени. Нам нужно совершенно железное доказательство». «Вы подвергнете себя опасности», — предупредил Шептун. «В этом месте я чувствую угрозу». «Как бы хотелось», — сказал Теннисон. «Получше разобраться в том, что здесь происходит». Деккер утверждает, что здесь исследовательский центр, и я склонен ему верить. Но главные мотивы исследований. Большинство исследовательских центров, тех, где работают люди, добывают знания ради самих знаний. В Ватикане д о б ы в а н и я знаний ведется ради достижения веры, исходя из убеждения о том, что вера происходит из знаний. Но есть ь и другой мотив – добывание знаний ради власти. Боюсь, что побудительный мотив деятельности здешнего центра именно таков. д е к е р обмолвился, что они мечтают расширить масштабы исследований за пределы галактики. Кто знает, может быть, это значит, что их интересуют знания не сами по себе, а только как с р е д с т в о к достижению власти и господства над миром. «Может быть», — согласилась Джилл, — «но стремление к власти, как правило, предполагает наличие политической организации. Как ты думаешь, управляют ли здесь политическими методами?» «Узнать невозможно», — ответил Теннисон. «А времени выяснить у нас нет, сама понимаешь». «Понимаю», — сказала д ж и л в с е понимаю. Понимаю, что нам нужно вернуться с доказательством. И знаю, что именно можно взять с собой. Одну из сороконожек. Если мы принесем с собой сороконожку, богословы вынуждены будут признать, что это не рай. В раю сороконожки не живут». «Я сожалею», — вмешался Шептун, — «но не смогу транспортировать сороконожку. Вес ее превышает мои возможности. У меня сил не хватит». «Ну хорошо, если это отпадает», — сказала Джилл, «разве нельзя теперь, когда мы знаем, где находится это место». прислать сюда слушателей они добудут доказательства все будет запечатлено в кристаллах не пойдет покачал головой теннисон в первый раз пузыри упустили мэри она попала сюда была сражена тем что увидела и вернулась еще раз в первый раз она все увидела мельком неподробно при повторном посещении она вероятно надеялась каким и теперь добыть какие-нибудь доказательства но во второй раз ее тут заметили поэтому напугали выгнали так что теперь они прекрасно умеют распознавать слушателей и ни за что не позволят им еще раз сюда проникнуть. «Эх, если бы мы сами могли записать здесь кристалл!» «Пустой разговор, мы же не слушатели!» «Но нас они впустили», — задумчиво проговорила д ж и л к а к же так? Они наверняка впустили нас сами. Могли бы остановить, напугать, выгнать, как мэри!» «Ты ошибаешься», — сказал Шептун. «Обитатели математического мира внедряются в другие миры не так, как слушатели. Кубоиды доставили нас сюда без ведома здешних обитателей. Нас заметили, когда мы уже были здесь». Один раз это получилось, но не уверен, что еще раз удастся. Они поймут, что в системе их защиты существует брешь и предпримут меры. «Ну что ж», — проговорил Теннисон, — «Итог таков. Другой возможности попасть сюда не предвидится. В качестве доказательства нам взять с собой нечего. Наше слово — это все, что мы можем унести с собой, а слово нашему богослову не поверят. К тому же, чтобы мы с тобой не принесли, они с пеной у рта будут орать, что это мы взяли не в раю, а подобрали где-нибудь по дороге». Хочешь сказать, спросила д ж и л что мы зря сюда прибыли? Что Теннисон мог ответить? Что ответить, спрашивал он себя и не находил ответа. Мог ли их рассказ обо всем, что они тут успели увидеть, помочь в е д о с и ю и его сторонникам продолжить борьбу и удержать богословов от решительных действий? Поможет ли это сохранить Ватикан и поисковую программу? Если шансы есть, думал он, то очень маленький, слишком ненадежный. Разве мы не понимали, что нужно обязательно вернуться с доказательствами? Будь у нас хоть немножко больше времени... Мы бы что-нибудь придумали. Однако создавалось впечатление, что времени у них крайне мало. Здесь было опасно. Почему именно, судить было трудно, но Теннисон ощущал опасность. И Шептун говорил об этом. «Провал», — думал он, — «полный провал. Мы осуществили свою миссию и с блеском провалились». Но что он мог сделать? Что могла сделать д ж и л Что могли сделать они все? Гораздо легче было ответить, чего они не могли, не имели права делать. Они не могли позорно, трусливо, поджав хвост, удрать отсюда. По крайней мере, пока. «Если бы мы могли послать хоть какую-нибудь весточку Феодосию, — нарушила молчание д ж и л сообщить о том, что мы здесь и что это не рай». «Я могу доставить весточку», — предложил Шептун. «Но кому ты ее доставишь?» «Нет, ведь на харизме не осталось никого, кто бы тебя услышал. Ни ф е о д о с и и ни к а э р Есть еще глухоманы», — возразил Шептун. «С ними я могу разговаривать. А тот, что живет повыше хижины Деккера, может донести весточку Феодосию». «Но ты нам нужен здесь. Я же быстро, туда и обратно». «Нет», — твердо сказал Теннисон. Мы не хотим, чтобы ты уходил даже ненадолго. Ты нам тут можешь понадобиться». «Ну тогда я могу попросить другого пыльника, одного из моих сородичей. Он сделает это для меня. Я забыл, говорил ли вам, что тут есть еще пыльники?» «Да, говорил», — кивнул о т ж и л «Вот и хорошо. Значит, решено. Я попрошу одного из них».